Четвертое. Смерть В предыдущих главах я установил, что накопление слизи является главной причиной болезни и преждевременной старости. Также я доказал возможность замены отживших клеток новыми. Ввиду этого нельзя отрицать, что если человек закалит себя уже с детства живым солнечным питанием, то полная остановка человеческой машины последует очень и очень нескоро. Скормленный таким путем организм имеет перед всеми, питающимися иначе, то преимущество, что его основание гораздо прочнее. При нормальном образе жизни значительно уменьшается обмен веществ, равно как и напряжение внутренних органов, особенно сердца и желудка. Даже самые большие физические усилия не вызывают в бесслизистом организме того учащения пульса, которое зачастую бывает, например, у обжоры. Уже на основании этого ежедневного сокращения затраты силы можно математически высчитывать и доказывать возможность более продолжительной жизни. Но может ли это засорение слизью разрешить нам последнюю загадку? Смерть. Разрушение мозга и сердца имеет в своем конечном результате смерть. Можно сказать, что большей частью смерть наступает от присоединения к болезни заболевания сердца. Но относительно болезни сердца наука далеко еще не произнесла своего последнего слова. Однако можно сказать, что засорение кровеносных сосудов сердца и вследствие этого ослабление сердечного мускула и разрушение мельчайших сердечных нервов продолжительным самоотравлением крови являются последние причины смерти при всех хронических болезнях. Также вызывает прекращение жизненной функции, закупорка мельчайших кровеносных сосудов мозга, их незначительный разрыв, паралич мозга и всякая другая полная закупорка сосудов. Конечно, здесь играют важную роль и другие побочные явления. Например, недостаточный приток чистого воздуха при болезнях легких и так далее. Наука усматривает причину смерти в преобладании белых кровяных шариков в организме, Это болезненное явление считается в медицине как бы самостоятельной болезнью и называется лейкемия, то есть белокровие. На мой же взгляд, эта болезнь свидетельствует, что в жилах человека стало больше слизи, чем крови. Наука указывает еще и другие причины смерти. Яды и токсины, вырабатываемые организмом, яды и обмена веществ, бациллы, их выделения, самоотравление и прочее. А алкоголь и мясные яды, скажут умеренные и вегетарианцы. И все-таки и они, эти умеренные и вегетарианцы, до сих пор умирают также от болезней, как и пьяницы и питающиеся мясом. Если случайно медицина не может подвести данное заболевание под какую-нибудь рубрику, то в свидетельстве о смерти оно отмечается как кахексия, то есть плохое состояние питания, распад. Теперь я спрашиваю, что такое, собственно, яд смерти? Современное медицинское исследование объясняет причину большинства болезней присутствием бацилл. Мое экспериментальное доказательство, что слизь является основным и главным идеологическим фактором болезни, отличается от учения о бациллах лишь тем, что слизь является питательной средой для развития бацилл и размножения их в организме. Преобладание белых кровяных шариков, то есть белой мертвой слизи над красными, содержащими сахар и железо, становится для жизни роковым. Красный цвет и сладкий вкус – это признаки жизни и любви. Бело, бледно, бесцветно и горько – это признак болезни и преобладания слизи, медленного угасания жизни индивидуума. Какая злая ирония для нашей культуры в том, что люди находят благородную бледность лица, мертвенный цвет кожи не только красивым, но и здоровым. Даже искусство не освободилось от этих взглядов. Борьбу со смертью надо рассматривать как последний кризис, как последнюю попытку организма выделить слизь. Наконец, борьба со смертью – это последняя схватка живых клеток с мертвыми. Борьба последних с трупным ядом. Если белые мертвые клетки слизь в крови, одержит вверх, то наступает не только механическая закупорка кровеносных сердечных сосудов, но и химическое преобразование, распад, полное отравление, внезапное гниение всей кровяной массы. И машина останавливается. Всемогущему Богу было так угодно. Мы преклоняемся перед таинственным величием смерти. И этими словами мы ограничиваемся. Незнание — единственная трагедия существования. Нет другой, — говорит Петр Альтенберг в своем «Продромос». Последней, главной причиной всех болезней, преждевременной старости и смерти является также это незнание. Грех, совершаемый нами, бессознательно. Однако за него мы невинны, несем кару и будем нести, так как в природе, Так же, как и по принципу гражданского права, незнание не освобождает нас от наказания.